Эпилог. р е й н а р д Год спустя. Королевский экипаж, запряженный четверкой клевралов, мчал по широкой дороге, обрамленной двух- и трехэтажными жилыми домами, которые извиваясь и петляя вела к новому центральному столичному госпиталю Меринории. Просторное здание из темно-серого камня было отстроено на одной из оживленных центральных улиц по приказу наследного принца. И хотя госпиталь еще не открыл двери для нуждающихся, но уже привлекал внимание местных жителей. Экипаж его высочества остановился напротив ворот, а мгновение спустя наследный принц Меринории под прицелом сотен взглядов уличных зевак уже уверенно направлялся в сторону госпиталя. За этот год наследник престола стал едва ли не самым обсуждаемым магом и в Меринории и в а л и м е р и и Каждое его действие было под пристальным вниманием и бурно обсуждалось обществом. Однако самого р е й н а р д а мало заботились сплетни за его спиной, а к подобному вниманию в последний год он уже привык. Гораздо важнее было то, что мир в его стране удалось сохранить. Разумеется, исчезновение сразу двух принцесс Алемерии не могло остаться незамеченным. После долгих оживленных дискуссий на совете королями было принято решение представить народу легенду о том, что светлые принцессы решили стать ближе к пресветлой богине, посвятить свою жизнь служению ей и стали молчаливыми сестрами при храме. Естественно, эта история обросла слухами и домыслами, среди которых не было и намека на правду. Предательство Аннабель было решено скрыть. Чтобы не разжигать нового ветка вражды между королевствами, войны не хотелись ни одной из сторон. В качестве наказания светлую принцессу лишили магических сил, голоса и отправили доживать свой век в одну из тюрем на окраине Меринории, где ее вряд ли кто-то мог бы узнать. Брак между наследным принцем и принцессой а л и м е р и и был расторгнут, но это было лишь формальностью, формальностью. Необходимый для заключения брака наследного принца со своей светлой неари. Впрочем, а н я не сразу решилась на такой серьезный шаг. Был и тяжелый разговор с мамой, урожденной Лерей Джулии Вейсон, рассказавший а н е полную историю ее семьи. Были несколько заседаний Высшего совета а л и м е р и и на котором проверялась вся подноготная и тщательно исследовались события прошлых лет. итогом этих заседаний стало официальное разрешение на возвращение. И после согласия невесты для заключения брака больше не было преград. Противец этому союзу не стал никто, ведь узы, связывающие н е а р и являлись священными. Многие видели в этом событии добрый знак для обоих королевств. После церемонии бракосочетания ее королевское высочество Анна Мортонвиль Начала посещать университет равновесия, чтобы научиться использовать свой магический потенциал. С настойчивым упорством ш т у д и р о в а л а толстенные учебники и старательно выполняла все практические задания. И сейчас принимала активное участие в подготовке к открытию нового госпиталя. Двусторчатая в дверь распахнулась, и в просторный холл, залитый теплым дневным светом, практически влетел наследный принц. Он был встревожен, напряжен, брови сошлись на переносице, губы вытянулись в ниточку. Слуги, о р у д у в а в ш и е тряпками и швабрами, мгновенно рассыпались по сторонам, вжимаясь в стены. Молоденький темный лекарь, несший поднос с зельями, склонился так низко, приветствуя принца, что все склянки полетели на пол и со звоном разбились. Но р е й н а р не обращал внимания ни на кого вокруг. Его обеспокоенный взгляд мгновенно сосредоточился на супруге, которая как раз спускалась по лестнице, и Рейнер тут же ощутил волну облегчения. Аня здесь, живая и невредимая. Темный брючный костюм, который стал последним веянием моды в м е р и н о р и и обтягивал ее подтянутое гибкое тело. Темные волосы цвета горького шоколада, завитые в крупные локоны, вздрагивали в такт ее шагам. А лицо казалось немного бледнее обычного. Она оживленно беседовала с седовласым целителем, облаченным в длинный синий балахон, который явно не успевал за ее темпом. Следом за целителем бежала Лерей Вайсон. Аня, п о с л у ш а й же, что говорит Лерей к л э р Мать прокричала дочери, задыхаясь. Она явно выглядела встревоженной. Ее щеки раскраснелись, прическа растрепалась, а платье было немного измято. Нет времени совершенно, еще очень много дел. Ани мотнула головой, перескакивая через ступеньки. в а ш е в ы с о ч е с т в о п о с т о й т е целитель прокричал, задыхаясь. И все же в вашем положении я бы советовал вам оставаться в постели. Все в полнейшем порядке, л е й к л е й т е р вы можете возвращаться к работе. И тут она резко замерла, встретившись взглядом с супругом. На ее лице отразилось некоторое замешательство, сменившееся радостью. Рей, ты здесь, вот это неожиданность. Где же мне еще быть? Мне сообщили, что ты потеряла сознание. Естественно, я приехал так быстро, как смог. Что случилось? Рейнер сократил, р а з д е л я в ш и е их с супругой расстояние и нежно обхватив плечи супруги, вглядывался в ее слегка побледневшее лицо. Здесь похоже ничего нельзя удержать в тайне. Аня нахмурила брови и бросила недовольный взгляд за спину. Ваше высочество доброго дня. Из-за спины дочери появилась мать. Я не хотела вас пугать, разумеется, но вы тоже должны быть в курсе. Пожалуй, с остальной частью объяснений я справлюсь сама. Аня решительно оборвала мать, а затем, перехватив ладонь супруга, потянула его к ближайшей двери. За ней оказалось небольшое помещение, в котором был расставлен хозяйственный инвентарь. В общем, а н я заходила кругами по комнате, нервно теребя ткань брюк. Мы планировали размещение лекарей и кабинетов на втором этаже, но там было очень душно, просто нечем дышать. Я пошла открывать окна, и мне стало дурно, закружилась голова, но ничего страшного не произошло. л е р е й Клейтер меня осмотрел и сразу понял в чем дело. И в чем же дело? Рейнер тосторожно приблизился к супруге и заключил ее в объятия, прекращая суетливые метания. Я, конечно, не так хотела т е б е сообщить, но она замялась на мгновение, а затем вскинув взгляд выпалила: "Я беременна". Темный принц застыл на месте, округлив глаза. В его глазах читались удивление и радость одновременно. Это точно? Я бы еще предпочла сделать УЗИ и тест на беременность, но Аня улыбнулась. Я тоже чувствую. У нас скоро появится сын. У нас будет сын? Рейнер тут же подхватил свою супругу на руки и закружил, прижимая ее к себе как самое бесценное сокровище. Это ли Рей к л е й т е р тебе сказал, что родится мальчик? Нет, Аня мотнула головой и, закусив губу, отвела взгляд. Знаешь, это провидица т е р х а я Еще когда я находилась в Телианабель, эта ведьма предсказала мне рождение сына через две зимы. Я не сказала тебе тогда, посчитала ерундой, подумала, что она старая шарлатанка. А теперь ее слова не выходят у меня из головы с той самой минуты, как л е р е й Клейтер сказала о моем положении. Ведь сейчас все сбывается. т е р х а я сказала, что ребенок родится через две зимы, и так оно и случится. Она уже тогда знала, что я вернусь. И мне страшно. И почему тебя так пугают слова т е р х а и Была и другая часть предсказания. а н н втянула в себя воздух, делая паузу, а затем опять в з в о л н о в а н н о заговорила. п р о в и д и ц а говорила, что ребенок станет могущественным магом, ему не будет равных, но есть вероятность, что он будет уничтожать все на своем пути, станет один из самых ужасающих магов истории. Терхая сказала, что все будет зависеть от меня. Кто предупрежден, тот вооружен. р е й н а р бережно накрыл ладонью живот супруги. К тому же будущее слишком переменчиво, чтобы его было возможно предсказать с точностью до мельчайших деталей. Я уверен, наш сын станет достойным магом, ведь он продолжение нашей любви. Он будет расти, окружённый любовью и заботой, и мы будем направлять его и помогать справиться с данной ему силой. Мы вместе. Конец. Книгу прочла для вас Елена Вольт.